Физика. Физика стойков основывается на признании того, что объективно существуют только тела. Тем не менее, в их систему мироздания вписаны и Бог, и боги, и душа, и души, и логос как мировой разум. Физика стойков многопланова, она существует как бы на трех уровнях. Первый конкретно физическом. Второй – абстрактно-физическом. И третий – теолого-физическом или пантеистическом. Страница 130 -я. В своих конкретно физических представлениях о природе стоики не пошли далее традиционных представлений о четырех вещественных стихиях или элементах – огне и воздухе, воде и земле, из которых вторая пара казалась пассивной, а первая – активной. Особенно большое значение стоики придавали огню и смеси огня с воздухом. Пневме. Вслед за Гераклитом стойки считали огонь первичной и субстанциальной стихией, субстратом, подлежащим всего сущего. Все возникает из огня, это творческий огонь, и все по прошествии мирового года превращается в огонь, погибает в огне, это разрушительный огонь, и этот мировой пожар случается через каждые 10 800 лет. Это число получается так, 30 лет срок зрелой жизни одного поколения множится на 360, число дней в году без пяти или шести дополнительных дней. После каждого космического пожара происходит палингенесис – возрождение и воскресение многообразного космоса, его переход из свернутого в развернутое состояние. Космос вновь происходит из огня, чтобы по прошествии сравнительно ничтожного, по сравнению, например, с днем Брахмы в 4 с лишним миллиона лет времени, снова уйти в огонь. Космогония стойков цикличном. Всякий раз существует лишь один конечный, замкнутый и целостный сферический мир. Его целостность предполагает всеобщую согласованность и симпатию, полную взаимосвязанность малейшей части мира со всем целым миром. Мир – единое, органическое, целое. Как почти во всем другом, мировоззрение Стоиков и здесь качественно расходится с мировоззрением эпикурейцев, которые представляли себе Вселенную, состоящую из бесчисленного количества относительно замкнутых и целостных миров, отличающихся друг от друга и находящихся на разных ступенях развития. Впрочем, и у Стоиков было свое представление о бесконечном. Бесконечна та пустота, внутри которой лежит мир, космос. Хрисип определял космос как совокупность неба, земли и находящих на них созданий и отличал его от всего пан, то есть от космоса вместе с окружающей его пустотой. Эта пустота бестелесна. Она не существует внутри мира. Страница 131. Внутри мира космоса есть только места, занимаемые телами. Эти места также бестелесны. Таким образом, стойки допускали бестелесные, но существование этого бестелесного они представляли отличным от существования тел, которые только и существуют в полной мере. Кроме пустоты и мест, стойки относили к бестелесному и время. Стойки не могли дать адекватного определения времени и совершали обычную в истории человеческой культуры подмену, объясняя более неизвестные через менее неизвестные, более неуловимые через менее неуловимые. Стойки определяли время как пространство. Согласно Зенону время – расстояние движения, согласно Хрисипу время – расстояние космического движения. Телесное и бестелесное охватывалось у стойков понятием «ничто» – «ти». В учении о природе стойки говорили и о движении, они различали в нем три вида – изменение телами своих мест, пространственное перемещение, изменение качеств и, в-третьих, напряжение. Напряжение – состояние пневмы, то есть смеси воздуха и огня, которая разлита во всем мире. Это напряжение различно, оно минимально в неорганической, в неживой природе и максимально у стоического мудреца, идеального человека-стоиков. В зависимости от состояния пневмы образуется своего рода лестница бытия. Это четыре царства природы. Неорганическая, флора, фауна и человек. Пневма не только физическое, но и духовное начало. Возрастание ее напряженности означает рост одушевленности и одухотворенности в мире. В мире неорганическом пневма выступает как слепая необходимость и причинность. В мире растительном пневма – слепая, формирующая сила природы. В мире животным пневма – разумная душа, стремящаяся к объективно разумному. Но говоря о напряжении и о пневме как физико-психическом явлении, мы невольно вышли за пределы конкретной физики стоиков в область духа. Вернемся назад, в сферу низшей природы, и рассмотрим абстрактно-физический уровень физики стойков. Категории. «Хотя реально существуют только тела в своих местах и со своими движениями, и в своих временах, можно, согласно стойкам, говорить о мире и абстрактно, категориально, но не забывая о том, что объективно никаких родов, соответствующих нашим категориям, нет». Страница 132. «Абстрактное мышление – только способ познания конкретного». Если у Аристотеля формы мысли есть и формы бытия, то у стоиков не так. Все категории субъективны. Далее, категории стоиков имеют то преимущество перед категориями Аристотеля, что они не просто сосуществуют, а образуют своего рода последовательность, так что каждая следующая категория выражает конкретизацию предыдущей категории. Правда, у стоиков категорий немного, их всего четыре: субстанция, качество, состояние и отношения. Устойка в субстанции или сущность это совсем не то, что было у Аристотеля. Устойка в роли субстанции оказывается Аристотелева первоматерия. Правда, Аристотель колебался и иногда сам называл эту материю сущностью, но он все же склонялся считать за сущность вид и видовое отличие, получившее у Аристотеля самостоятельное существование как морфе форма. Стойки же не сомневались в том, что если уж говорить о сущности, то такой сущностью должна быть первая или первичная материя. Первичная материя рассказывает о старших стойках Диоген-Лаэртски «есть сущность всех вещей». Кроме первичной материи, которую они определили по-аристотелевски, материи – это то, из чего все возникает, стойки говорили о конкретных материях, о материях частных, из которых возникают уже те или иные конкретные тела, обладающие качествами. Поэтому вторая, более конкретная категория стойков – категория качества. Под качествами стойки понимали постоянные и существенные свойства тел, такие свойства, которые связаны уже с конкретными частными частичными материями. Но у тел есть еще и приходящие свойства, которые стойки выражали в категории состояния. Наконец, тела существуют не изолированно, они связаны друг с другом и пребывают в различных изменчивых отношениях друг к другу. Это выражается в категории отношений. Итак, существуют тела, они находятся в отношении друг с другом, категория отношений, обладают приходящими свойствами-состояниями, категория состояния, обладают благодаря частичным материям неприходящими свойствами, категория качества, все вместе состоят из первичной материи, категория сущности. Такова абстрактная категориальная физика стоиков. Сюда можно прибавить еще понятие «нечто», о котором мы говорили выше. Страница 133. Наконец, скажем и о теологофизическом или пантеистическом уровне стоического рассмотрения природы. На этот уровень мы уже выходили ранее, когда говорили о пневме. Пневма – не только физическая смесь воздуха и огня, но, как было выше замечено, духовная. Это мировой дух и даже мировой разум. Чем больше в этой смеси огня, тем она разумнее. Следовательно, наиболее разумен чистый огонь. А это и есть бог стойков. Если угодно, то стойков можно назвать огнепоклонниками, подобными зарастрийцам и парсам. Но те все же поклонялись огню в его непосредственной физике физической физическо-материальной форме. Стойки же, будучи философами, огню физически не поклонялись, они поклонялись ему духовно. Огонь для стоиков высший дух и разум. Стойки поклонялись огню не в его грубой материальной форме проявления. Их огонь духовен, но его духовность едина с физическим миром. Что касается пневмы, то пневма – разум и логос космоса, тогда как чистый огонь – разум Бога и сам Бог». Как бог, логос содержит в себе семена всех вещей. Поэтому бог-огонь является также неким сперматическим логосом, он и семя космоса, и источник семян всех вещей. Бог стоиков тот же космос, только взятый с его активной, деятельной, самотворческой, разумной стороны. Это все же не Бог идеалиста и теолога, поэтому настоящих последовательных идеали... идеалистов-теологов стоики не обманули. Поэтому позднее неоплатоник Плотин будет бронить стоиков за то, что Бог у них введен приличие ради, имея свое бытие от материи. Плутин резко недоволен стоиками за то, что они отваживаются считать материей даже богов и, в конце концов, говорят, что сам Бог не что иное, как материя в известном состоянии. Так что мировоззрение стоиков можно квалифицировать как своего рода теологический материализм или как материалистическую теологию. Бог стоиков также и не отвлечен от космоса, Бог Аристотеля. Бог стоиков это и не боги Эпикура, сосланные в Междумирье. Страница 134. Бог стоиков, как подчеркивает перепатетик Александр Афродисейский, находится в самой материи, он смешан с материей. Бог стоиков деятельная и творческая сила самой материи, изъеждительное начало в природе, заложенное природой в саму себя, программа ее деятельности. Телеология. Теологизация природы неизбежно приводит к ее телеологизации. Телеология невозможна без теологии, без допущения мирового разума, Бога, хотя обратное возможно. Так у Аристотеля Бог не задает никаких целей миру и происходящим в нем процессам. Мировоззрение стойков крайне телеологично. Бог стойков – высшая разумная сила, которая все предопределяет, всем управляет, все предвидит». Все бесконечно многообразное происходящее в мире он подчиняет главной цели – своей победе над миром в самом мире. А так как Бог стойко в космический разум, то в победе разума над неразумным, высшего над низшим, единства над множеством, с предопределением, связанное то, что называют божественным проведением предопределение всего происходящего в мире вплоть до частей и мелочей. По мнению стойков, и проведение, и связанное с ним предопределение, выступают в природе на ее разных уровнях по-разному. На уровне неорганической природы с ее слабым и неразумным тонусом проведение выступает как «слепой рок». И в мире флоры и фауны, растительно-животном, провидение оборачивается целесообразностью с проблесками разумности. И в мире человека провидение выступает как разумное предопределение. В целом же Бог, будучи разумным, а тем самым и благом, предопределяет мир к благу. Говоря о целях, стойки не забывали и о причинах. Без них тоже ничего не происходит. За всяким происходящим следует нечто другое, необходимо связанное с ним, как с причиной. Но у стойков причина, как предшествующая стихийно порождающая следующее за ней во времени действия, подчинена причинности как цели, как тому, что как бы забегает во времени и из будущего притягивает его к себе, тогда как причина подталкивает его сзади. Причинение из будущего – это и есть целевая причина. Детерминизм стойков все имеет свою причину из прошлого и их Телеологизм все имеет свою причину из будущего, и в этом есть некий план, провиденциализм, доходящий до частного и конкретного, парализует человека, превращает его в пассивное орудие судьбы, хотя как будто бы и разумное. Страница 135. Теодицея. Теодицея означает «оправдание Бога». Стоики этого термина не знали, он был введен в философию в XVIII веке немецким философом Лейбницем, но соответствующее этому термину явление существовало задолго до XVIII века. То Дице направлено на то, чтобы разрешить неразрешимое, допущение в мироздании Бога как всемогущего и благого существа наталкивается на факт наличия в мире выступающего в бесчисленных формах и видах зла. Материалисты не нуждаются в теодицее, они не постулируют высшие бытие, они удивляются не тому, что в мире есть беспорядок и зло, а тому, что там есть хоть какой-то порядок и какое-то благо. Они смотрят на мир снизу вверх и понимают, что высшие формы не заданы никаким мировым разумом, а возникают стихийно из низших, и не имея субстанциальной поддержки сверху, они неустойчивы, так что надо радоваться просто тому, что они пока есть». Стойки строят теодицею на доказательстве относительности и даже иллюзорности мирового зла, а в крайнем случае на том, что если оно и есть, то оно служит добру и благу. В связи с этим мы находим у стойков этический, физический, космологический и логический варианты Теодицеи. Логический вариант Теодицеи основан на мысли, что ничто не может существовать без противоположного себе. Если это так, то не может быть и изолированного добра, что добро и зло неразрывно связаны. И не будет зла, не было бы и добра. Так что любая добродетель не возникает без порока. Это сомнительное рассуждение стойков вряд ли пришлось бы по вкусу Будди. Он-то понял, что зло не может быть путем к добру, что добро нельзя творить через зло, что зло, следовательно, не есть добро, как то, что служит добру, является средством его достижения Эта великая мысль Будды не нашла своего достойного эквивалента в европейской культурно-этической традиции В ней возобладала мысль Гераклита об единстве добра и зла И это нашло свое повторение у стоиков, как и в некоторой степени гераклитовцев Космологические варианты Одицей исходят из диалектики части и целого То, что для части зло, то для целого может быть благо Страница 136 Сражение зло для гибнущих в нем солдат, но оно благо для отстающего свою свободу народа Человек не видит всей картины космоса Эта картина доступна только Богу, и она должна быть благо и прекрасна Поэтому прав Гераклит, который сказал, что для Бога все хорошо и все прекрасно, а если люди принимают одно за хорошее и прекрасное, а другое за плохое и безобразное, то это говорит только об их ограниченности. Этический вариант Эудицей Стойков говорит о том, что зло действительно существует, но оно существует не зря. Зло нужно для того, чтобы, терпя его и преодолевая его своим терпением и своей покорностью, стоический мудрец мог упражняться в добродетели и крепнуть в ней. Наконец, мы находим дальнейшее развитие учения о проведении в физическом варианте Теодицеи. Оказывается, что Бог, хотя Он и в мире, хотя Он и мировой разум, все же не всемогущий. Его воля постоянно наталкивается на противостоящую Ему слепую необходимость природы. Слепая физическая необходимость стихийно противится промыслу Бога. Поэтому, как сообщает Плутарх, Христи подтверждал, что много слепой необходимости примешано к промыслу. И этой слепоты и тупости тем больше, чем ниже уровень бытия. Человек не только разумное, но и телесное существо, и он во власти этого зла, которое и в бунте тела против разума, и в расстройстве самих телесных функций, то есть в болезни и смерти».